Глава двадцать четвертая. Призрачные имена и розовая небушка. Следующие четыре дня я демонстрировала Зинарии свои уже имеющиеся вещи. Брюка юбок у меня имелось в избытке, она их трогала, изучала, нюхала и пробовала на вкус зачем-то. Мне пришлось послужить моделью и продефилировать в этих вещах, чтобы показать, как они сидят на фигуре, и саму фигуру дать ощупать. Не обмерять сантиметром, как это принято у людей, а именно на ощупь. Архара не умела пользоваться сантиметром. Ткачество Архары, если уместно так называть ее способности создавать целиком вещи без единого шва, имело совсем другую природу. Ей нужно было потрогать, чтобы понять размеры. И вот чудо! Я стала счастливой обладательницей необходимого количества рубашек, блузок, футболок, маек. И, что удивительно, трикотажных вязаных кардиганов и жакетов. Теперь все комплекты были полными и развешаны в гардеробе так, что можно было не глядя хватать любую вешалку и сразу одеваться. А также Зинария сплела, выткала, спаутинила, смагичила, или уж не знаю, как она это делает, для меня роскошное длинное платье-халат, которое не стыдно накинуть и выйти встречать внезапного ночного постояльца, если таковой снова случится. Ну и обычными платьями меня обеспечила. Последнее это она уже по собственному желанию. Я была скромна и разумна в своих запросах. Но ей было самой интересно, так что мой гардероб заполнился. «Здесь столько чистой энергии, что мой резерв буквально переполнен», — отмахнулась она. «К тому же я так давно не творила просто для души красивые женские штучки». Приходилось все больше для продажи. Сложные ковры, драгоценные ткани с невероятными вычурными узорами. А в нашем скудном на магию мире это отнимает много сил. Дочь давно выросла и сама обеспечивает себя всем. К тому же у нас мода совсем иная. Ты ведь видишь мое платье и тюрбан? А твои идеи весьма любопытны, мне нравится воплощать их. А уж мне это как нравилось, что она смогла помочь решить проблему с моим гардеробом. Мы были заняты зинарией. Ариэль и Феликс нам не мешали. Были поглощены своими делами и дежурствами. Но мы никуда не перемещались, болтались в нигде. Призрак волка периодически появлялся рядом со мной, когда я была вне своих апартаментов. Кружил, выпрашивал ласку, становясь материальным. Если я о чем-то разговаривала с коллегами или с сэр слушал с интересом, положив мне голову на колени, словно большой пес. и наслаждался, пока я почесывала его. И снова пропадал. Наконец, Архара сообщила, что ей пора возвращаться, и попросила выпустить ее. Где-нибудь в ее родном мире, но в безопасном месте, а не в той аномальной пустыне. В книге регистрации, которую я взяла, чтобы сделать отметку об оплате моим почерком, красовалась надпись. «Услуга по обеспечению управляющей отеля гардеробом для выполнения своих обязанностей», оказана в полном объеме. «Вот так так!» — присвистнула я и, расплываясь в довольной улыбке, взглянула на люстру в холле. Моя бессменная собеседница невозмутимо сверкала хрусталиками. «Спасибо. Я тронута, что была услышана и обеспечена одеждой, потому что это уже действительно было проблемой. Но ты не увиливай. Нам еще нужно тебя покрасить». Мы с Зенарией выпили на прощание чая, Феликс и Ариэль, которые тоже успели с ней поладить, вышли попрощаться. Ну а я настраивалась и мысленно договаривалась с отелем, чтобы мы перенеслись в нужный мир, но туда, где нашей гости ничто не будет угрожать. Когда она уходила на окраине города с одноэтажными домиками, куда мы выпали, то провожали ее мы все, Феликс и Ариэль, негромко переговаривались, Я прислонилась к косяку и смотрела на красное небо с красным солнцем. А призрак обтирался об меня, выклянчивая ласку. Я уже даже отгонять его перестала, воспринимая как нечто почти привычное. Все равно долго осязаемым он оставаться не мог, вскоре вновь потеряет плотность и станет обычным нормальным привидением. «Эй!» – хлопнула я по наглой морде, которая, пользуясь моей рассеянностью, засунула нос мне в декольте. «И как исхитрился-то поганец призрачный!» «Ты не офигел ли, родимый?» Ответом мне был безмятежный взгляд и веселая пасть. Более того, этот бессовестный тип, обладающий сознанием лавеласа и телом кобеля, еще взял и облизал мне лицо, после чего с довольным видом потрусил к лестнице. Феликс и Ариэль озадаченно примолкли, переглянулись и насмешливо зафыркали. «Ну, ты меня достал!» — внезапно разозлилась я. Сняла с ноги шлюпку и запулила ее в удаляющийся пушистый белый зад. Понятное дело, что она пролетела насквозь, потому что призрак снова стал призрачным. Сам же он остановился. С веселым удивлением рассмотрел прилетевшую опувку, повернулся ко мне и затрясся в беззвучном смехе. А меня это раззадурило еще сильнее. «Ну, как так-то? Бесит же!» «Ты!» — прищурившись, я гневно наставила на него указательный палец. «Да ты вообще!» Ответом мне был исполненный волком фейспалм, после чего наглое создание вновь стало материальным, подхватило мою шлепку и, держа ее в зубах, припустило вверх. Феликс и Рейль засмеялись, а я воскликнула. «Куда? ну стой!» и бросилась догонять свое имущество. На бегу оглянулась и скомандовала парням. «Запирайтесь, мы отбываем!» «Стоять, поганец хвостатый!» Настигла я волка в коридоре второго этажа. Он явно пытался уволочь мою обувь в свой сосновый лес, но не успел. Точнее, сделал вид, что не успел. Я отдаю себе отчет, что мне не угнаться за ним, а наши скорости несопоставимы. Так что, когда я поравнялась с ним, призрак мгновенно потерял свою материальность, выронил из зубов добычу и закружил вокруг меня. Аж в глазах замельтешило. «Этьен Раулер Нест-Дюфо! Немедленно прекрати!» Мой голос еще звенел, когда до меня начало доходить, что именно я сказала. Разыгравшийся же призрак был застегнут врасплох, не успел затормозить и влетел головой в стену, так что в коридоре осталась только филейная часть и хвост. Мы замерли. Я пытаюсь сообразить, что именно сейчас выкрикнула и почему именно так. Волк же просто завис. Нарушил повисшую тишину изумленный вопрос Ариэля. «Агата, а как ты узнала его имя?» «Хм...» Все, что я смогла выдавить, и покосилась на волчий зад. Призрак показывать нам свой лик не спешил, наполовину высовываясь из стены и помахивая хвостом. «Эй-эй!» — позвала я его. «Может, вернешься к нам?» Хвост мотнулся, задние лапы переступили на месте. «Имя его это!» — прокликотал подошедший вместе с Риэлем Феликс. «А я знаю», — бросила я на них взгляд. «Оно как-то само вырвалось». «Ну, ты же приемник, считываешь информацию». «Вот, значит, считала». Невозмутимо пожал плечами Цейлин и поправил пояс новых брючек, которые ему выткала Зинария. — А повтори, — попросил целитель. — Как ты его окликнула? — Рауль? — Этьен Рауль Эрнест Дюфо, — негромко позвала я. — Вылезай из стены и прекрати портить вверенную мне территорию. А вдруг дыра останется? Белый пушистый волчище попятился, выбрался наружу и сел, хмуро уставившись на меня. — И? — поинтересовалась я. — Чего молчим? Этьен Раулер Нест дюфо Только я не знаю, что из этого имена, а что фамилия. И пишутся ли они через дефис, или это просто несколько имен? У вас, иностранцев, не поймешь. Тебя же так зовут, да? Он опустил башку, посверлил взглядом дырку в ковре, словно бы пожал плечами. Мол, не уверен. Еще подумал. Почесал задней лапой ухо. Мы трое не мешали ему. — Агата, а назови его имена еще раз вслух. Может, ему нужно время, чтобы вспомнить. Он же сущность, привидение. Вдруг забыл себя. Ведь мы не знаем, сколько веков он уже в таком виде. — Ладно, — кивнула я Ариэлю. — По-любому он лучше меня в этой всей потусторонней ерунде понимает. — Этиен. Волк напрягся и беззвучно оскалился. Я на всякий случай отступила назад и начала заново. Этьен Рауль Эрнест Дюфо. Призрак сверкнул глазищами, медленно кивнул и неторопливо потрусил ко мне. Вид у него был слегка потрепанный, так что мы все замерли, не зная, что и думать. А он подошел, встал на задние лапы, водрузил передние мне на плечи и от души облизал мое лицо. «Ой, фу!» Взвыла я, потому что он снова стал осязаемом. «Тьфу, никогда так больше не делай!» Отпихнув его, вытерло лицо рукавом. А мохнатое четырехлапое существо беззвучно захохотало, боднуло головой маленького Целина и весело ускакало в свой хвойный лес, просочившись прямо сквозь дверь. «Однако!» — выдал Феликс совершенно внятно выстроенную фразу. «А там не волк!» А призрак и не призрак. — А кто? — Не я знаю, Агата. Развел он пушистыми лапками. — Спать дети. дежурить буду. Я посмотрела на Ариэля, но тот тоже развел ручками и пожал плечами. Ни дня без сюрприза. Пожалуй, стоит повесить табличку с этой надписью где-то в холле, потому что в нашем разудалом дурдоме, как правило, что не новые сутки, то что-то новенькое и необычное. Вот и очередное утро началось с того, что меня разбудили громкие женские голоса, доносящиеся с улицы. Да ладно! Когда я это осознала, то сон как рукой сняла. Я кубарем скатилась с кровати и поскакала к окну. В этот раз я была немного умнее, помня про свое феерическое явление голышом перед очи четырехруких хасинов, Так что я сначала выглянула из-за штора, Оценила городок, раскинувшийся у подножия небольшого холма, на котором мы сейчас находились. Присмотрелась к вполне человекообразным гуманоидам со смуглой кожей, черными курчавыми волосами и крупными резкими чертами лица. Вроде люди. Ну, если издалека. И лишь осмыслив все это, я накинула платье-халат, приоткрыла створку окна и выглянула наружу. о Таки хаспетичка-управлянка просыпалася, воодушевленно воскликнул женский голос. — А я таки хаварилася, что пропудяся-управлянка, тогдася и будусимся спроситеся. — Что, простите? — опешила я. Свесилась вниз и уставилась на стоящую стены крупную молодую бабенку в цветастом наряде и в черном кожаном плаще. Она просияла клыкастой улыбкой, заставив меня сглотнуть. «Мама дорогая, сколько ж там зубов?» «Нет, аборигены определенно гуманоиды, но точно не люди». Мой взор скользнул дальше. Я глядела еще пятерых молодых, не менее крупных, высоких женщин. Все они демонстрировали такие же яркие краски юбок и блуз, и на плечи каждой тоже был накинут черный кожаный плащ. Странно и не по погоде, но, наверное, местная мода. Такие... Хоспедичка, управлянка, утречка добрича, помахала мне та самая говорливая брюнетка. Мы, значит,ся хотовенькие ужечки и краски принесены. Смотреть будетеся? Э, -э...». что-то я с утра совсем туго соображаю. Чего им от меня надо? И на каком языке они говорят? Ни разу проблем с пониманием у меня еще не возникало. Даже с жаблоидом, крымышем и соискателями на вакансию ночного портье. Так мы окрасить и хочем. Все честно, как требуйте. Я запроси читать, и мы с бригадой прийти. Птиц говорите, хаспичку управлянку ждатье. Так мы вот, пояснила она. Птиц сказал ждать управляющую, медленно перевела я. Феликс, так. Бригады окрасить хотите. А! -а, -а, -а Хлопнула я себя по убу. Кажется, до меня дошло. Вы пришли, чтобы покрасить стены нашего дома? Да-да, хоспидичка, управлянка! Обрадованно загалдели женщины. Судя по всему, маляры. Все по чести, только мы с цветами решите, а мы сразучки Сейчас я спущусь. Подождите пять минут, велела я им. Умывалась, причесывалась и одевалась я максимально быстро. Некоторые преимущества у длинных волос все же имеются. Главное, чтобы они были чистыми, а так собрала в хвост или в косу заплел, и выглядишь вполне прилично. Нет необходимости мучиться со средствами для укладки и фенами. Феликс, а мы давно сюда прибыли? на ходу спросила я спеша мимо стойки регистрации. Нет, агата, час примерно. Выходил на крыльцо я смотреть. «Объявление. На двери висит». «Объявление», — пробормотала я, распахивая двери, вглядываясь в строчки, написанные моей рукой. «Моей, Карл. Как будто это я написала запрос о том, что нам требуются рабочие со своими материалами для перекраски стены крыши здания». «Агата, а когда ты успела вывесить объявление?» — сонно спросил подошедший Ариэль. Его тоже разбудил шум. «А чтоб я знала!» — всплеснула я руками и незаметно погрозила хрустальной люстрой в холле кулаком. «Нечего мой почерк подделывать. Но будем осуществлять ремонт». «Да, мы!» — гаркнула, вызывая малярш. Те шумной толпой вывалились из-за угла и поспешили ко мне. Вперед выступила их старшая, и мы приступили к переговорам. «А мы краски принесите, смотреть будетеся?» «А как жеся?» Фу, обязательно буду, рассмеялась я. Показывайте. Краски у них оказались в больших плоских коробках, похожих на книги. Открываешь крышку, а там куски картона разных цветов. Очень похожие на земные образцы в строительных магазинах. Выбор, правда, не такой богатый оттенками, но все равно глаза разбегались. Ариэль, Феликс, присоединяйтесь, позвала я коллег, вам какие оттенки нравятся? «Наш отель должен выглядеть радостно, надежно. Он должен внушать веру в лучшее и вызывать желание войти в него и отдохнуть». Таких господичка-управлянка!» — позвала меня одна из малярш, самая молодая смешливая. «Как небушка будете, таки все мы возрадостно». «Выбрать цвет неба, и всем это будет приятно», — весело перевел мне Ариэль, который наслаждался происходящим. Я подняла голову и посмотрела на небо. Розовое такое симпатичное, небо с белыми облачками. Не удержалась, хихикнула. Как-то в моем неизмутненном восприятии землянки небушка голубое. А тут вот розовое. И все ему возрадуются. А давайте. Только мы выберем цвет неба из моего мира. Фыркнув, улыбнулась я и потянулась к альбому коробки с нужными тонами. «Ребята, ищем радостный нежный оттенок голубого. У нас внутри в холле все отделано в синей гамме, так что будем соответствовать. Еще присмотрите цвета для ставней, окон, косяков и дверей. Крышу будем перекрашивать». Мы все дружно подняли голову и уставились на темную крышу. «Будем. Надо бы. Непременно». Хором проговорили я, Ариэль и Феликс. — Надо-те порадовать и глазы и к стенам сочетайтесь, — покивали своим мыслям малярши. И процесс пошел. Мы сообща выбрали подходящий оттенок для стен отеля, который отныне будет радостно-голубого цвета. Крыша, что удивительно для меня, должна стать насыщенно темно-розового, почти бордового цвета. Еще будут присутствовать зеленый, желтый и белый цвета. Мой мозг прагматичной городской жительницы, привыкшей к лаконизму и серым мрачным оттенкам, буксовал и отказывался воспроизвести картину целиком. Но меня хором, перебивая друг друга, и малярши, и мои коллеги уверяли, что это будет красиво и сочно. Даже прискакавший призрак волка суетился, обтирался об меня и кивал, будто разбирается в вопросе. Так что я махнула рукой и пошла обратно в отель завтракать. Феликс отказался уходить спать, сказал, что ему слишком интересно, а отдохнуть он и потом успеет. А вот волк припустил за мной, и все время, пока я ела и пила кофе, гипнотизировал меня томным взглядом. «Прекрати!» — не выдержав, погрозила я ему. «Ты вообще-то, если еще не забыл, волк, к тому же поведение. Нечего мне глазки строить, словно у тебя брачный гон». Этот наглец, затрясся в беззвучном смехе, и спрятал морду под лапой. «Я сейчас пойду прогуляться в городок. Хочешь со мной?» Он хотел очень. Но это я так думаю, глядя на его жизнерадостные прыжки и ужинки. Когда мы вышли из отеля, работа уже кипела, причем так, что у меня челюсть отвалилась. То, что я принимала за плащи, оказалось крыльями. Ума не приложу, как женщины исхитрялись их так складывать, но я и близко не догадалась о том, что это не одежда. А сейчас все малярши распахнули эти свои черные кожистые крылья и, как стайка гомонящих очень крупных и совершенно сюрреалистичных летучих мышей, порхали вокруг отеля. Они перекрикивались, перекидывали друг другу штуки, похожие на строительные валики для окрашивания кисти. А еще что-то колдовали. потому что без магии невозможно так быстро и равномерно покрывать стены немаленького вообще-то здания краской. «Чудеса, да!» — подбежал ко мне сияющий Целин. «Такой интересный народ!» Они когда-то были кровососущими, я быстренько просмотрел их генотип. Женщинам мне разрешили, раз я целитель. Представляешь, Агата, это невероятная мутация. Сотни лет, и вот ночные кровососущие стали дневными обитателями, перестали опасаться света солнца и больше не питаются кровью. А чем? — поежилась я. До меня начало доходить. Это что же, бывшие вампиры? Только которые не мертвые упыри из земных сказок, а расы? А всем, как и мы. У них тут есть какое-то местное растение. Исключительный эндемик. Примечание. Эндемик. От греческого эндемос. Местный, туземный. Растения или животные, обитающие только в пределах ограниченного пространства, в определенной географической местности. Конец примечания. Так вот, по словам морешолы, это их старшая, махнул он лапкой в сторону работающих малярш, они употребляют эту травку с самого рождения. Болеть начинают, если долго ее не едят. Они это растение и в пищу добавляют, и в отвары, и сок отжимают, и сушат, и в мыло. В общем, нечто совершенно незаменимое. Как я понимаю, вся их мутация как раз из-за этого растения и началась. Но оно же ее и поддерживает. И ты, конечно же, хочешь добыть себе саженцы или семена и посадить его в лаборатории, — понятливо сказала я. — А как ты догадалась? — простодушно удивился целитель. А можно, да. Как думаешь, приживется? Вот уж не знаю. Пожалуй, о плечами. Изучайте с Феликсом местный магический фон и излучение светила. Может, тут у них фотосинтез как-то иначе протекает. Да и составы почвы и воздуха, какие здесь газы преобладают. Кислород точно имеется, раз я дышу. Но что-то ведь еще. Небушка-то не голубое, а розовое. Хотя с этой вашей магией я уже ничему не удивлюсь. махнула я рукой. «Мы с Этьеном Раулем и как-то там еще пойдем погуляем». Ответом мне был полный укоризный волчий взгляд. «Что?» — не поддалась я. «Ты же не думаешь всерьез, что я буду величать тебя всем этим твоим длинным именем-многочленом? Давай выбирать одно. Ну, или я буду по настроению звать любым из них». Подумав, призрак кивнул. «Вот и ладненько». «Сегодня ты тогда будешь Этьеном и, возможно, чуток Раулем», прыснула я от смеха и пошагала вниз по дороге, ведущей к домикам городка.